либо скупердяя, увиливающего от уплаты услуг по причине неудовлетворительного сервиса. Подойдя к окну, Ике посмотрел вверх, на зимнее небо, затем вниз, на заснеженную улицу и резюмировал. «Ну вот, теперь еще и снег посыпал, и погода ухудшится до да нельзя, чтобы уже окончательно все испортить. Где тут справедливость?» В глазах Джека он пристал быть жабой на торте. Теперь у Ики напоминал огромного, жирного, волосатого и капризного ребенка. Ребекка спросила, «Когда вы услышали крыс?» «Сегодня утром. Я только-только успел позавтракать и позвонить вниз дежурному партия, чтобы сказать, как погано здесь кормят. Дежурный со мной не согласился, я положил трубку, и именно тогда услышал шевеление крыс». Послушав их возню и убедившись, что это могли быть только крысы, на этот раз я позвонил самому управляющему. Но я этот разговор не дал никаких результатов. А вот тогда я и решил принять душ, одеться, упаковать вещи, чтобы до первого делового свидания зарегистрироваться в другой гостинице. С меня довольно. «Вы не могли бы вспомнить точное время, когда послышалась крысиная возня?» С точностью до минуты не скажу, но было это примерно в половине девятого. Повернувшись к Ребекке, Джек сказал. Всего за час до убийства в соседнем номере. ребека выглядела задаченно. Одна загадка за другой. Только и сказала она. Три изуродованных тела все еще лежали в номере Караматса там, где их настигла смерть. Эксперты продолжали работать. Один из них старательно пылесосил ковер у гостиной. Все содержимое пыльного мешка ждет скрупулезного лабораторного исследования. Джек и Ребекка занялись ближайшей решеткой отопительной системы. Она закрывала отверстие размером 30 на 20 сантиметров в стене под самым потолком. Приставив к стене стул, Джек встал на него и начал разглядывать ее устройство. А вентиляционное отверстие по всему периметру в железный уголок. Решетка привинчена к нему мощными шурупами. Начал он вести репортаж сверху. Ребекка подтвердила. Даже отсюда видны головки двух шурупов. Ничего хитрого. Но если кому-то понадобилось бы проникнуть в комнату через вентиляционный выход, потребовалось бы как минимум отвинтить хотя бы один шуруп, чтобы отодвинуть решетку в сторону». «И крысы на такое просто не способны», — констатировала Ребекка. «А если бы даже это была очень умная крыса, какой никогда еще не было на земле, своего рода Альберт Эйнштейн среди крыс, ей такая работа все равно оказалась бы не по зубам? Изнутри торчит лишь заостренный конец шурупа. Чем бы она могла ухватиться за него, а уж тем более вывинтить? Своими лапками?» «Ни лапами, ни зубами», — подтвердила Ребекка. «Да, для такой работы требуются сильные и умелые человеческие пальцы. Но вентиляционный выход слишком мал для человека, даже для ребенка». Ребекка высказала новое предположение. «Давай представим себе, как множество крыс, несколько десятков, бьются в вентиляционной шахте, пытаясь выбраться из нее через это отверстие. Если такая арава станет давить на решетку изнутри, не исключено, что шурупы выскочат из отверстий, а решетка, в конце концов, вывалится, освободив грузнам путь в комнату. Не исключено. Но даже для таких действий крысы должны были быть умнее, чем они есть. Решетка могла бы вывалиться лишь при условии, что отверстия в ней больше, чем шляпки шурупов. Джек слегка подвигал решетку. Она чуть-чуть подалась вверх-вниз, вперед-назад, но едва ощутимо. Эта штука стоит на своем месте очень прочно. Но какая-нибудь другая, может быть, не так тщательно закреплена, не сдавалась Ребекка. Джек спустился за стула. Они обошли заново весь номер. Еще две решетки оказались в гостиной, одна в спальне и одна в ванной. Все они были закреплены намертво. Через трубы отопительной системы вынес Джек свой вердикт. Никто пробраться сюда не мог. Если даже предположить, что крысы, навалившись на решетку...